Рычей, Китай, футбол, сборная сахарников и софторга бьет пролетарскую кузницу. Центральный аэродром имени товарища Троцкого, новые аэропланы, нарком Вайнмор, Л.Б. Красин имени товарища Нетте, полет шара. Аэронавт-слушатель Академии Воздуха Флота товарищ Федоров. Много-много фактов. Жизнь в Красной Республике бурлит. Вот еще отповедь Пилсудскому. А вот вам и реклама. Краски хна-басма. Тройной одеколон, вежитально по требу мещанству. Отвернувшись к окну, Кирилл вытащил свое чтение, толстую книгу.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 трамвай подходил к песчаным, там пересадка, пассажиры готовились к еще одной атаке. Причина, по которой комдива Градова в этот раз вызвали в Москву, была, с его точки зрения, несколько надуманной. Новый нарком военмор Климент Ефремович Ворошилов делал большой доклад о современной военной стратегии. Ну, что ж, прекрасно, в добрый час.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 Никита надеялся, что она на этот раз останется в Москве под присмотром привычных и вполне опытных врачей окружного госпиталя, которые, к тому же, знали все ее бзики. Но она и слышать ничего не хотела. Упустить поездку в родную Москву, в бурлящую столицу, вырваться хоть на неделю из этого затхлого Минска, даже не думая об этом. Провинциальное прозябание... Бессмысленная траста лучших лет были едва ли не главными темами их домашних разговоров. В лучшие дни он шутил с женой, называл ее четвертой Чеховской сестрой, с этим их вечным журавленым кличем в Москву, у Москвы. В худшие, когда она впадала в кромешный мрак, Никитой нередко попросту выскакивал из дома и отправлялся без всякого дела в штаб, где и часто сидел в темном кабинете и отгонял свои собственные кронштадтские мраки. И вот теперь он сидит в большом конференцзале наркомата, смотрит на лоснящуюся физиономию докладчика, а думает только о жене.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 После лекции в коридоре Никиту окликнули трое бравых командиров одного из них он сразу узнал Охотников они обнялись Охотников бросил взгляд на его петлицы и ого ты уже командир Никита Вот уж не ожидал тебя увидеть Яков сказал Никита давно из за Кавказа Да я сейчас на курсах в Академии набираюсь премудрости Смеялся Охотников Знакомься с моими однокашниками Аркадий Гельлер, Володя Петенко. По манере рукопожатия Никита с удовольствием опознал кадровых крепких бойцов. Очень рад. Позвольте, Аркадий, а вам не кажется, что мы уже встречались? Конечно, сказал Гельлер. На польском фронте в октябре двадцатого бронепоезд, гроза октября. Совершенно верно.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 Никита дипломатически пожал плечами. Ну, не новый или Карл Клаузевич? насмешливо процедил Геллер. Большой теоретик, хохотнул Петенко. Никита засмеялся. Я вижу, друзья, Москва и на вас действует своей кромолой. Охотников взял его под руку, заглянул в лицо. А что же?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 Слушатели военной академии имени Фрунзе близки к высшим военным кругам. Высказывания Охотникова, Гельлера и Петенко явно показывают, что в этих кругах зреет раздражение против навязывания РККА бюрократического стиля руководства. Если эти круги еще не стали союзниками оппозиции, то